Глава 6. На веранде полицейского участка Усура маялись без дела пятеро полицейских. Двое болтали, третий говорил по телефону, четвёртый пил чай, пятый смотрел куда-то вдаль. При внезапном появлении помощника комиссара они всполошились и беспомощно заметались. Чандра устроил им разнос, вероятно, ожидаемый. После чего потель последовал за ней внутрь. Он поморгал, пока глаза не привыкли к сумраку. Большое помещение, два десятка столов, с обеих сторон под дверным проёмом в смежные помещения, где сумрак был ещё плотнее. Откуда-то из глубин эхом разносился чей-то плач. Столы констеблей и инспекторов, фотографии объявленных в розыск, полки с папками и файлами, приёмное отделение и сам воздух всё было пропитано духом бюрократии. Потель чихнул. Они вошли в кабинет начальника участка, чтобы дождаться его. Сержант подошёл к доске с фотографиями разыскиваемых. Снимки в профиль, анфас, лицо девистое. Их преступления изнасилования, грабежи, поножовщина не слишком отличались от тех, что совершались в Лондоне. Разве только чёрные как смоль волосы и густые усы придавали индийским преступникам облик мультяшных злодеев. Вот и вся разница. Начальник участка торопливо вошёл в комнату и рассыпался в извинениях за долгое ожидание. Затем, побеличи поглядывая на потеля, торопливо повёл их по коридору. Они шли мимо камер, населённых всевозможными отбросами общества: проститутками, вероятно, завсегдатаями этих мест. Они жались по углам или сидели в развалку, разговаривали либо молчали. Многие провожали полицейских взглядами, пропитанные мочой каменные блоки и источали аммиачную вонь. От железных решеток исходил кислый запах человеческого пота, запах безысходности и апатии. Мигающие лампочки под потолком, стены заплеваны соком бетеля и словно покрыты пятнами застарелой крови. При жевании листьев бетеля, традиционного тонизирующего средства у индийцев, Слюна окрашивается в красный цвет. Должно быть, заключённым нужно было хоть что-то жевать, чтобы скоротать время, пока боги индийского правосудия решали их судьбы. Наконец начальник остановился, кивнул младшему инспектору. Тот взял ключ у констебля и отмкнул замок. Они оказались перед деревянной дверью со смотровым стеклом. Чендра повернулась к начальнику. "Дальше мы сами. Можешь подождать у себя в кабинете". Инспектор глуповато ухмыльнувшись, испарился. А ты, Чандра обратился к констеблю, принеси воды и чая. Констебль, уже преклонных лет, с проседью в волосах и сусами, с той же глуповатой ухмылкой поспешил исполнять распоряжение. В отеле не видел ничего подобного у себя на родине, чтобы подчинённые мужского пола столь безглядно подчинялись женскому авторитету. Без раздражения, ни секунды не раздумывая, Каковы будут дальнейшие действия, спросил он. Я стану переводить. Задаём вопросы по очереди. Ему предоставили адвоката? Серьёзно? Он хотя бы знает о такой возможности? Возможности оттянуть неизбежное? В голосе Чандры слышалось раздражение. А что насчёт записи допроса? Разрешите поинтересоваться. Разрешаю. Потель не мог скрыть досады. К такому я не привык. Послушайте, Нам просто нужно задать пару вопросов. Исключить этого парня из списка подозреваемых. Сержант поколебался, затем кивнул, сдвинул заслонку на двери и заглянул внутрь. В глаза ударил яркий свет и разглядеть что-либо не представлялось возможным. Потель открыл дверь. Мальчик сидел на металлическом складном стуле напротив пластикового стола. Он не вздрогнул при их появлении, даже не повернул голову. Просто смотрел на свои колени. По другую сторону стола находились ещё два металлических стула для Пателя и Чандры. Мальчик наконец поднял голову. Его круглые как блюдца глаза перебегали с Пателя на Чандру и обратно. Так словно он не мог решить, на ком сосредоточить внимание. На вид ему было около 16. Чандра первый задала вопрос. Имя. Рави или даже 15, подумал отель. Возраст, спросил он и стал ждать, пока Чандра переведёт, но мальчик ответил сам. 14. Отель поднялся на минутку, сказал он Чандре и вышел в коридор. Когда-то вышла, сержант прислонился спиной к закрытой двери. Так нельзя. произнёс он, с трудом сдерживая злость. Он же не совершеннолетний. Должен быть какой-то протокол, даже если у вас принято как-то иначе. Да, я привык к такому, но нельзя сажать подростка в тюрьму к взрослым. Нельзя применять к подростку методы допроса для взрослых. Чандра и глазом не моргнула. Только не корчите из себя социального работника, отель. Это уже четвёртое убийство. У нас нет ни единой улики. Представьте, какой шум поднимется в СМИ после пресс-конференции. Нам нужны зацепки и немедленно. На это потелью нечего было возразить. Хотя он и должен был следовать собственным протоколам, но при этом находился вне своей юрисдикции. Технически это его никак не касалось. И всё-таки вы можете показать мне протокол допроса? Нет. У вас предусмотрена процедура обжалования? Нет. Комитет по этике? Нет. Надзорные органы или арбитры, которые изучали бы полицейские процедуры и протоколы? Не смешите. Потель глядел на неё в упор. Чандра смотрела на него. Я хочу выразить своё несогласие, он подался вперёд. Чандра не двинулась с места. Кому вы хотите выразить несогласие? Своему начальству или моему? Только вам. Всем своим видом он выражал праведное негодование. Продолжим, только давайте с ним помягче. Они вернулись в комнату и вновь заняли свои места. Ты говоришь по-английски, начал отель. Да, сэр. О'кей, сказал Чандра. Расскажи нам, что произошло сегодня утром. Мальчик содрогнулся. Я каждое утро приношу пакет молока для мадам, обезжиренного. Обычно звоню в дверь, и служанка, сорала, открывает и забирает молоко. Я думаю, сарало об много отлынивает от работы. Ленивый леди. Сегодня я звоню, никто не открывает. Такого не бывает никогда. Если саралы нет, то мадам сама открывает дверь. Потом я вижу, дверь открыта. Почему, я думаю, толкаю дверь и что-то не так. Глаза влюца сузились, мальчик покачал головой. Саритам, мадам, всегда ходит в западной одежде. А теперь лежит в кровати, в сааре и с тикой. Тика. Небольшой круглый значок, который в Индии ставится на лбу между бровей краской или различными мазями. Тикой. На его выразительно индийское лицо легла тень, и он, отведя глаза, уставился в пол. Я знаю, она мертва. Я ничего не трогаю, сэр. Он поднял глаза на Пателя буквально на миг, после чего снова уперся взглядом в пол. И что же ты сделал? Я ничего не трогаю, иду в коридор и звоню в полицию по городскому телефону. Мой телефон не ловит из дома, сорит им адам. Чандра со значением покосилась на потеля. Тот продолжал смотреть на подростка. Так, а почему после звонка ты отправился домой? Мне не по себе, сэр. Зачем ты собирал сумку? спросил Чандра. Я хочу в свою деревню, повидать маму. В дверь постучали и вошёл констебль с подносом. Под насторожённым взглядом мальчика он поставил пластиковые чашки и треугольную коробку бисквитов. Потель прочёл название: "Британия Милк Бикис". В голове вспыхнула старая патриотическая песня "Правь, Британия". Каждый взял по бисквиту. Пластиковый стакан был до того тонким, что мальчику пришлось держать его за края. Рука дрожала, однако он не пролил ни капли. «Правь, Британия, Британия, правь волнами!» В чём-то мальчик напоминал собаку. Возможно, дело в его выражении, манере поведения рождённого прислушивать. «Так, давай ещё раз и с самого начала», — сказала Чандра. «Можешь рассказать, что именно произошло этим утром? Не спеши». Подросток смахнул крошки со рта и выпил чай, затем глотнул воды и начал по новой. Как и в первый раз, когда он добрался до той части, когда обнаружил тело Сариты Махан в опряте обыкновению завёрнутая в сари, а взгляд его скользнул в сторону. Глядя в пол, мальчик рассказал, как осознал, что госпожа мертва, и как он позвонил в полицию. На сей раз он не стал поднимать глаза на потеля. Когда парень закончил, Чандра отпустила его в туалет в сопровождении констебля. В отеле ощутил монотонное биение в черепе, вероятно, джетлаг. Дома сейчас 7 утра, ему самому нужно было в туалет, а ещё хотелось есть и пить. Сержант взял второй бисквит, сладкий и хрустящий, лакомство для детей, то, что нужно. Он съел ещё один. Чандра переговорила с младшим инспектором за дверью и вернулась. Иван поведал ту же историю. Он что-то не договаривает. Что будем делать? Пусть рассказывает снова и снова, пока нить не распутается. Стандартный метод. Я знаю методы получше и побыстрее. Какой же? Вам не обязательно знать детали. Можете подождать в кабинете у инспектора, а я дам знать, когда выбью из него правду. Боже правый, Чандра, ему всего 14, он не серийный убийца. Когда я проходила стажировку на Диком Западе в штате Бихар, то ежедневно арестовывала насильников младше этого юнца. Но здесь ведь не дикий запад, так? Подростки 14 лет в большинстве своём проводят время за мастурбацией. Может, в ваших краях оно и так. Несколько секунд они буравили друг друга глазами. Согласна. Маловероятно, что он убийца, сказала наконец Чандра. «Хотя он определённо что-то скрывает. Всего пару ударов». <п nhất> «Нет, я не могу этого позволить!» Чандра вскинула брови. «За время пребывания в вашей стране я не заметила, чтобы наши подходы сильно отличались». «Это не Гуантанова, и он всего лишь ребёнок, и инстинкт подсказывает мне применить иной подход». «А-а-а», — она улыбнулась. «Знаменитое чутьё мистера Потеля». Сержант почувствовал слабость. Ему нужна нормальная еда и после хорошая порция инна, а потом душ. Он убил бы за возможность помыться. Потель сделал глубокий вдох, желудок сжался. Позвольте мне попытаться. Чандра задумалась на мгновение. Хорошо. Но если попытка провалится, мальчика привели обратно. Он выглядел старше своих 14 лет. Тем более, что потель привык к сытым британским детям. Этот юноша работал ради выживания. Он не был ни жестоким подростком, ни убийцей, ни насильником, и тем не менее что-то скрывал. Сынок обратился к мальчику Потель. Он инстинктивно понизил тон, вложил в голос отеческие нотки. Я уверен, ты хороший парень. Ты усердно трудишься, чтобы выжить, и ты уважал мисс Маха. Готов поспорить, твой шеф ценит тебя и хочет, чтобы ты поскорее вернулся в магазин, как только мы отпустим тебя. Для меня очевидно, что ты невиновен. Он заглянул мальчику в глаза. Но ты что-то скрываешь. Подросток кивнул на свой индийский манер, качнул головой. Так делали некоторые из родственников потеля. Это могло значить и да, и нет, а иногда и всё разом. Неважно, насколько простым был вопрос. Всё зависело от их ответа после такого покачивания головой. Это что-то из индуизма. Правда сама по себе зависит от точки зрения, но материальные факты иллюзорны. Как постичь это британскому сознанию? Потель нахмурившись попытался разжать зубы. Сложно было понять, воспринимает ли мальчик его английский. Он старался говорить на гуджарати восточного Мидленда. подражание отцу, растягивая гласные на распев, как настоящий индиц. Потель видел, как ходит вверх-вниз кодык на худой шее мальчика. Послушай, сержант подался вперёд. Я знаю, что ты о чём-то не договариваешь. Не бойся, расскажи нам. Это может быть важным. Помоги нам поймать убийцу. Чандра затихла на соседнем стуле. Потель ждал Мальчик часто задышал. Полные ужаса глаза заметались чандры на потеле. "Сэр, сарита мадам, я хожу к ней 4 года. Она всегда в джинсах, короткой футболке, иностранная одежда, высокие каблуки. Сегодня на кровати она выглядит чистой и святой". "Вот так", он сомкнул ладони, и его дыхание выровнялось. Потель почувствовал, как скрутило внутренности. Красиво, сэр, как богиня Лакшми. Я собирался звонить в полицию, достал свой телефон, глаза полны слёз. Телефон заливает. Я вытираю телефон футболкой и смотрю на мадам, вижу один край сари. Мальчик поднял руку в плече и показал себе подмышку. Он сказал что-то на диалекте, глядя на Чандру. Соскользнул. Подсказала она Мальчик кивнул. Я думаю, все эти полицейские приедут и посмотрят на неё. А её марапу си... скользнула. Я не думаю. Кладу телефон в карман на футболке. Обычно я кладу телефон в задний карман. Осторожно, не трогаю мадам, поправляю сари, чтобы выглядело больше как это. Он снова посмотрел на Чандру. Пристойно? Пристойно? повторил мальчик и сконфуженно повернулся к потелю. И когда я поправляю Сари, я поворачиваю и телефон си скользнул и упал под кровать. И поэтому ты отправился домой собирать сумку. Я боялся, сэр. Я не хотел лезть под кровать, брать телефон внизу, мадам, сэр. Потому что она мертва. Да. Мальчик забылся и дольше прежнего смотрел на Чандру. Затем, покраснев, вновь повернулся к потелю. Я не хотел, если бы призрак забрался мне на спину. Я бы пойти в коридор. Полиция, я думаю, увидит мой телефон и подумает всё плохое. Я не знаю, как мне поступать. Вот оно что, подумал потель. Бесполезная информация. Он вскрыл вторую упаковку бисквитов и предложил мальчику. Чандра позвала констебля и младшего инспектора. Запишите показания и отпустите его, распорядилась она. Потель взял пачку бисквитов и поднялся. Да, и свяжитесь с группой криминалистов по делу Сарит и Махан. У них есть старая ноки, такой чёрный брикет. Пусть кто-нибудь привезёт его в магазин и отдаст этому ребёнку. А заданные полицейские лишь медленно покивали. Потер отошёл от Гуджарати Восточного Мидленда и говорил обычным своим языком. Он посмотрел на Чандру, как пару минут назад на неё смотрел мальчик. Она усмехнулась и повторила: "Позвоните криминалистам по делу Сариты Махан. У них есть старые чёрные ноки. Скажите, чтобы привезли её мальчику в бакалейный магазин". Чандра говорила по-английски, используя примерно те же слова. «Да, мэм», — хором проговорили полицейские и рьяно закивали по телю.